Глава 24. Здесь не было никого в это послеобеденное время. Мастеровые были заняты своим ремеслом, дети давно нашли для своих игр другие места. К тому же, на этом открытом небольшом пятачке никто бы не подкрался к ним незамеченным. Если она меня достанет, ты будешь единственным, кто знает всё, предупредил Иден кузнеца. Это опасно. Переживу. Угрюмо буркнул Гил. "Стефан сообщит жрецам, и они вызовут магистра", продолжил охотник. "Расскажешь всё только ему". "Так всё плохо?" удивился кузнец. Иден немного замялся. Ещё никогда ему не приходилось быть настолько откровенным. Но всё случившееся пугало его. Такого он никогда не слышал, не читал о таком в летописях ордена, а потому выбора не было. У нас много тайн, начал он. Мы скрываем не только секреты ведьмы и знания как можно их победить. Мы защищаем тех, кто пришел в Орден. Также магистр защитил меня. Я отличаюсь от остальных рыцарей. Я помню все, что случилось со мной в прошлом. Мелвин годами тренировал меня изображать равнодушие, потому что моя душа не была задета проклятием. Когда меня привезли к охотникам, я знал всё и о той ночи. Но с этим я бы не пережил испытания. Тогда магистр уговорил меня принять зелье, которое забрало память о ведьме. Но только это. Так оно же и лучше, немного недоуменно пожал плечами кузнец. Ты свой, и что с того? Ты не понял? Охотник выглядел раздосадованным. В ту ночь что-то пошло иначе. Что-то с тем проклятием было не так, и с той ведьмой тоже. Вот теперь гил испугался. Но подожди, попросил он. Я же сам видел её мёртвой. Я же сбежал в ту ночь, не мог сидеть без дела. Я был в твоём дворе, но Он чуть смутился. Правда, это было уже перед рассветом, всё же признался кузнец. Их выносили на телегу, твоего отца и её. Тебя уже увезли, мой отец и Ганс. Но она точно была мертва. Ты видел в ту ночь Верину и Умилу? Для Идана это было важно. Их тоже забрали раньше, с сожалением ответил Гил. Ардена взялась за детей, а потом их увезли к Мадине. Ладно, Устала сдался охотник. В ту ночь ведьма была убита, но дело в её даре. Каждый из рыцарей ордена имеет своё умение. Мы по-разному ночуем дар злобной ведьмы. Сегодня, когда я нашёл Дика, я поймал и её. Та же магия, что пятнадцать лет назад. Но это невозможно. Кузнец даже отшатнулся от приятеля детства. Это она всё же жива? Не сама ведьма, только её дар. Иден сейчас сам удивился, как легко смог произнести эти страшные слова вслух. Ты слышал Верину? Она сказала, что магия могла перейти к кому-то другому. В ту ночь именно это и произошло. «Экзекуторы их проверяли, подумав, напомнил Гил Верину и Умилу. Не сомневайся в ней, успокоил его охранник. Не её магия, я проверил. Ты сказал, что хочешь эту женщину, и тебе не надо бояться за неё. Надо найти того, кто обрёл дар в ту ночь. Найти тех, кто знает больше о том, что тогда случилось. Но это не я и не Верина. Там были многие, заметил кузнец. В твоём дворе в ту ночь я могу узнать. Начни со своего отца, подсказал охотник. Как он? Всё так же, досадливо поморщился Гил. Бьёт Но теперь я заставлю его просохнуть. Ему тоже может что-то грозить?» Не знаю. И это рыцаря раздражало. Но ты сможешь понять, что связывало Жана, Валиа, Мадино и Гая. Ну, кузнец задумался. Знаю точно, что Гай был там. Они со Стефаном собрали людей, шли с другого конца улицы, как отец шёл от нашего дома. Может, Гай оказался на месте первым? Я не видел, но могу узнать, вдруг это так. Но остальные экзекутора точно в городе тогда не видели. Узнай больше, велел охотник. Она та, кто получил дар, была там и убивает теперь тех, кого считает в чем то виноватым. Скажи это магистру, когда он приедет, и еще. ведьма живет в центре города, но когда-то ее дом был здесь. Вот зачем ты спрашивал про чужаков? Понял, Гил. Теперь я буду искать и спрашивать сам. Не смей, твердо возразил Иден. У тебя малая дочь, отец, семья. Ты жениться собрался, на кого это оставишь? Не берись сам. Ты же понимаешь, что даже если тебе хватит сил убить ее... орден получит нового рыцаря, но ты уже не будешь собой. Но что ты предлагаешь? Кузнец отчаянно взмахнул руками. Сколько ждать твоего магистра? Сколько еще погибнут? Пока только один, напомнил охотник. Ведьма забрала Хлою. Один ребёнок одна месть. Как? снова стал выспрашивать Гил. Я не обладаю даром, возразил Иден. Мне такие тайны неизвестны, но я понимаю, что вижу. Сначала она заражает скот, потом забирает ребенка, но именно такого, кто имеет склонность к магии. Потом умирает кто-то из взрослых. Это проходит так. Стоит рассказать это жрецам в обители, рассудил кузнец. Они разберутся. Тайны дара им подвластны. Она видела тебя со мной, предупредил охотник. Тебе опасно ехать в обитель. Она сможет поймать тебя. Лучше сделай по-другому. Сейчас он собирался раскрыть и ещё один секрет. Не первый за разговор, но Скрывать что-то, наверное, уже не имело смысла. В городе есть еще один охотник, всё же признался Иден. Его зовут Ройс. Он не похож на остальных, и он знает больше секретов магии. Найди его. Почему он не с тобой? возмутился Гил. Твои люди страдают от проклятий, а он все еще прячется? Потому что это его долг, спокойно сообщил рыцарь. Ройс другой, не как я. Его секреты я тебе не смею раскрыть, но только держась в тени, он сможет помочь. Найди его. Ройс умеет везде сойти за своего. Спрашивай у мастеров, у кого появился новый работник. Когда Ройс услышит о твоих вопросах, придет к тебе сам. Хорошо, решительно кивнул кузнец. Это после, но ты жив, и я как-то хотел бы, чтобы так было и дальше. Спрячься, давай поймаем ее сами. Без твоего магистра, даже без этого ройса, просто смени свой плащ и камзол. Когда мы были детьми, у тебя селёнок в разы меньше моего было, но в драках ты мне не уступал, потому что был хитрым, с сейчас. Иден улыбнулся. На этот раз получилось легко и естественно. Я и не собираюсь помирать, заметил он. Ты вызвался помогать? Иди и задавай вопросы. А ответы расскажешь мне. Тебе-то легко будет меня найти. Вернёшься в свой дом? догадался Гил. Охотник чуть пожал плечами. Когда много смертей и страха, сказал он, люди долго ещё помнят и обходят такие места стороной. Более того, смерть одной злобной ведьмы точно отпугнёт дальше другую. Там должно быть безопасно. Тогда иди и сиди там, наставительно заявил кузнец. Когда стемнеет, принесу тебе еды, и, может, что узнаю за эти несколько часов. И он протянул руку, предлагая пожать её, как обычно прощались друзья. Иден немного неуверенно повторил этот жест. Он не помнил, чтобы кто-то ещё предлагал охотнику рукопожатие. И такое доверие кузнеца как-то обнадеживало, а ещё дарило странное чувство тепла и уверенности. Гил назвал его своим в городе. Чувствовать себя причастным к этой общению было неожиданно важно и приятно.